Глава 50 Теперь Эрин. От вида кровавленного платья Лори мутила. «Что с тобой случилось, сестрёнка? Почему оно в крови?» Прислушиваюсь к себе, жду ответа, но не улавливаю ничего, кроме дыхания движущегося в кронах деревьев ветра и шелеста жёстких листьев. Глядя на запачканную ткань, не могу понять, почему ее подставили огню. Кто-то хотел сжечь платье. В мыслях вертится слово «улика». Я смотрю вверх на громадный остров самолета. С тех пор, как Лори исчезла, мой разум витал по скрытым лабиринтам возможных вариантов случившегося, но всегда вырывался на поверхность, оставляя в пространстве лакуну незнания — в бреши которого оставалась надежда на лучший исход. Теперь же на меня обрушилась жестокая действительность. Я видела чемодан с грязными вещами сестры и держу в руках ее окровавленное платье. Все явственнее ощущался запах смерти. Здесь стряслось непоправимое. В широком кармане платья нащупываю что-то твердое пачка слипшихся фотографий, склеенных кровью и сыростью. Изображение на первой безвозвратно потеряно, сплошное пятно из краски и засохшей крови. Я аккуратно пытаюсь отодрать ее от пачки, чтобы посмотреть, что на следующей. Но фотографии наглухо прилипли одна к другой, и отделить их без потери изображения не получается. Только на последнем фото мне кое-как удается сохранить половину изображения – На фотографии молодая рыжеволосая женщина, виски блестят влагой, лицо полно восторга. Она не смотрит в объектив, ее взгляд обращен к завернутому в одеялко малышу у нее на руках. Я узнаю женщину. Это Холли Сентон, молодая мама с рейса FJ209. Ребенок, должно быть, ее сын по имени Сонни почему в кармане окровавленного платья Лори их фотография. Я внимательно изучаю изображение, понимая, что в руке у меня часть головоломки, которую я тщетно пытаюсь собрать воедино. Что случилось на этом острове, Лори? Здесь наверняка кроется что-то еще, но время почти на исходе. Смотрю на часы. Черт, у меня в запасе полчаса. Опаздывать нельзя, но мне просто необходимо задержаться еще немного. Подхожу к своему рюкзаку. Рядом на земле все еще заряжается мой старый мобильник. Стеклянный экран в трещинах помутнел. На корпусе развода от сырости и царапины от песка. Перед тем, как бросить мобильник в сумку, нажимаю кнопку питания. Загорается экран заставки. На ней фотография Лори. Фото сделано в весенний день в саду за домом Лори. Мы вдвоем, опьяненные солнцем и осоловевшие от съеденного шашлыка. Мне приятно видеть лучики морщинок в уголках ее глаз и легкую полуулыбку на полных губах. Каждый раз, когда смотрю на эту фотографию, думаю о доме. Не о доме Лори и Пита, чья кирпичная стена краснеет на заднем плане, но о сестре, о Лори. «Дом — это она». «Как же мне тебя не хватает, сестренка!» Ищу значок галереи изображений. Хочу освежить ее образ в памяти. Нажимаю на сохраненные фотографии, и лицо Лори заполняет экран. Мое сердце трепещет. Это не старая фотография, я этого не снимала. На ней Лори загорела до темна, волосы растрепаны». Замечаю густую зеленую поросль на заднем плане. Снимок сделан на этом острове. И передо мной вовсе не фото. В середине белый треугольник кнопки воспроизведения. Это видео.